Добрый день. Добрый день, отозвался стрелочник. Что ты делаешь? Сортирую пассажиров. И отправляю их в поездах по тысячу человек за раз. Один поезд направо, другой поезд налево. И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала. Как они спешат? Что они ищут? Ну, даже сам машинист этого не знает И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд А, они уже возвращаются? Нет, это другие, это встречные Им было нехорошо там, где они были прежде? Там хорошо, где нас нет. И прогремел, сверкая третий скорый поезд. Они хотят догнать тех первых? Mm. О, ничего они не хотят. Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Mm. Одни только дети прижимаются на сами куклы. Одни только дети знают, что ищут. Они отдают все свои дни тряпочной кукле. И она становится им очень-очень дорога. И если ее у них отнимут, дети плачут. Их счастье.